Студия «Медиакнига» представляет Николай Михайлович Карамзин История государства российского, том 8 Исполняет артист Михаил Росляков Глава 1 Великий князь и царь Иоанн IV Васильевич, 1533-1538 годы Беспокойство россиян о малолетстве Иоанна, Состав Государственной Думы, Главные вельможи, Глинский и Телепнев, Присяга Иоанну, Заключение князя Юрия Иоанновича, Общий страх, Измена князя Семеона Бельского и Ляцкого, Заключение и смерть Михаила Глинского, Смерть князя Юрия Бегство, умысел и заключение князя Андрея Иоанновича Дела внешние Перемирие со Швецией и с Ливонией Молдавия Посланник турецкий Астрахань Дела нагайские. Посольство к Карлу V Присяга казанцев Гордый ответ Сигизмундов «Нападение крымцев», «Война с Литвою», «Ислам господствует в Тавриде», «Строение крепостей в Литве», «Набег крымцев», «Литовцы берут Гомель и Стародуб», «Мятеж Казани», «Шик алей в милости», «Война с Казанью», «Победа над Литвою», «Крепости на литовской границе», Перемирие с Литвою, дела крымские, смерть ислама, угрозы Саиб-Гирея, строение Китая-города и новых крепостей, перемена в цене монеты, общая нелюбовь к Елене, кончина правительницы. 1533 год. Не только искренняя любовь к Василию производила общее сетование о безвременной кончине его, но и страх, что будет с государством, волновал души. Никогда Россия не имела столь малолетнего властителя. Никогда, если исключим древнюю, почти баснословную Ольгу, не видала своего кормила государственного в руках юной жены и чужеземки литовского ненавистного рода. На троне не бывает предателей, опасались елениной неопытности, естественных слабостей, пристрастия к глинским, коих имя напоминало измену, хотя лесть придворная славила добродетели великой княгини, ее боголюбие, милость, справедливость, мужество сердца, проницание ума и явное сходство с бессмертную супругою Игоря, но благоразумные уже и тогда умели отличать язык двора и лести от языка истины. Знали, что добродетель царская, трудная и для мужа с крепкими мышцами еще гораздо труднее – для юной, нежной, чувствительной жены, более подверженной действию слепых, пылких страстей. Елена опиралась на Думу Боярскую. Там заседали опытные советники трона. Но совет без государя есть как тело без головы. Кому управлять его движением, сравнивать и решить мнение, обуздывать самолюбие лиц пользою общую? Братья Государевы и двадцать бояр знаменитых составляли сию Верховную Думу. Князья Бельские, Шуйские, Оболенские, Одоевские, Горбатый, Пеньков, Кубенский, Барбашин, Микулинский, Ростовский, Бутурлин, Воронцов, Захарьин, Морозовы. Но некоторые из них, будучи областными наместниками, жили в других городах и не присутствовали Оной. Два человека казались важнее всех иных по их особенному влиянию на ум правительницы. Старец Михаил Глинский, ее дядя, честолюбивый, смелый, самим Василием назначенный быть ей главным советником и конюший боярин князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский, Юной Летами и подозреваемый в сердечной связи с Еленою полагали, что сии два вельможи согласие согласии между собою будут законодателями Думы, которая решила дела внешние именем Иоанна, а дела внутренние именем великого князя и его матери. Первым действием нового правления – Было торжественное собрание духовенства «Вельмож и народа» в храме Успенском, где митрополит благословил державного младенца властвовать над Россией и давать отчет единому Богу. Вельможи поднесли Иоанну дары, послали чиновников во все пределы государства известить граждан о кончине Василия и клятвенным обетом утвердить их верности к Иоанну. Едва минула неделя в страхе и надежде, вселяемых в умы государственными переменами, когда столица была поражена несчастную судьбою князя Юрия Иоанновича Дмитровского, старшего дяди государева, или оклеветанного, или действительно уличенного в тайных видах Беззаконного властолюбия, ибо сказания летописцев не согласны. Пишут, что князь Андрей Шуйский, сидев прежде в темнице за побег от государяв Дмитров, был милостиво освобожден вдовствующую великую княгиню, но вздумал изменить ей, возвести Юрия на престол и всем намерении открылся князю Борису Горбатому усердному вельможе, который с гневом изобразил ему всю гнусность такой измены. Шуйский увидел свою неосторожность и, боясь доноса, решился прибегнуть к бесстыдной лжи. Объявил Елене, что Юрий тайно подговаривает к себе знатных чиновников, его самого и князя Бориса, готового немедленно уехать в Дмитров. Князь Борис доказал клевету и замысл Шуйского возмутить спокойствие государства. Первому изъявили благодарность, а второго посадили в башню. Но бояре, излишне осторожные, представили великой княгине, что если она хочет мирно царствовать с сыном, то должна заключить и Юрия, властолюбивого, приветливого, любимого многими людьми, и весьма опасного для государя-младенца. Елена, непрестанно оплакивая супруга, сказала им, «Вы видите мою горесть? Делайте, что надобно для пользы государства». Между тем некоторые из верных слуг Юриевых, сведов о намерении бояр московских, убеждали князя своего совершенно невинного и спокойного удалиться в Дмитров. Там. Говорили они, никто не посмеет косо взглянуть на тебя, а здесь не минуешь беды. Юрий с твердостью ответствовал. «Я приехал в Москву закрыть глаза государю-брату и клялся в верности к моему племяннику. Не приступлю целования крестного и готов умереть в своей правде». Но другое предание обвиняет Юрия, оправдывая Боярскую думу. Уверяют, что он действительно через дьяка своего Тишкова подговаривал князя Андрея Шуйского вступить к нему в службу. «Где же совесть?» — сказал Шуйский. «Вчера князь ваш целовал крест государю Иоанну, а ныне манит к себе его слуг». Дияк изъяснял что сия клятва была невольная и беззаконная, что бояре, взяв ее с Юрия, сами не дали ему никакой, вопреки уставу о присягах заимных. Шуйский известил о том князя Бориса Горбатова, князь Борис Думу, а Дума Елену, которая велела боярам действовать согласно с их обязанностью, Заметим, что первое сказание вероятнее, ибо князь Андрей Шуйский во все правление Елены сидел в темнице. Как бы то ни было, 11 декабря взяли Юрия вместе со всеми его боярами под стражу и заключили в той самой палате, где кончил жизнь юный великий князь Дмитрий. Предзнаменование бедственное. Ему надлежало исполниться. 1534-1538 годы Такое начало правления свидетельствовало грозную его решительность. Жалели о несчастном Юрии, боялись тиранства, а как Иоанн был единственным именем государь, и самая правительница действовала по внушениям совета, то Россия видела себя под жезлом возникающей олигархии, которой мучительство есть самое опасное и самое несносное. Легче укрыться от одного, нежели от двадцати гонителей. Самодержесть гневный уподобляется раздраженному божеству, пред коим надо бы только смиряться» но многочисленные тираны не имеют всей выгоды в глазах народа, он видит в них людей ему подобных и тем более ненавидит злоупотребление власти. Говорили, что бояре хотели погубить Юрия в надежде своевольствовать ко вреду Отечества, что другие родственники государевы должны ожидать такой же участи – И сии мысли, естественным образом представляясь уму, сильно действовали не только на Юриева меньшего брата Андрея, но и на их племянников, князей бельских, столь ласково порученных Василием Бояром в последние минуты его жизни. Князь Семеон Федорович Бельский и знатный окольничий Иван Ляцкий, родом из Пруссии, Муж опытный в делах воинских, готовили полки в Серпухове на случай войны с Литвою. Недовольные правительством, они сказали себе, что Россия не есть их отечество, тайно снеслись с королем Сигизмундом и бежали в Литву. Сия неожидаемая измена удивила двор, и новые жестокости были ее следствием. Князь Иван Бельский... Главный из воевод и член Верховного Совета находился тогда в Коломне, учреждая стан для войска. Его и князя Воротынского с юными сыновьями взяли, оковали цепями, заточили как единомышленников Семеоновых и Ляцкого без улики, по крайней мере без суда торжественного, но старшего из бельских, князя Димитрия, Также думного боярина оставили в покое как невинного. Да то ли считали Михаила Глинского душою и вождем совета, с изумлением узнали, что он не мог ни губить других, ни спасти самого себя. Сей человек имел великодушие и бедственным концом своим оправдал доверенность к нему Василиеву, с прискорбием, видя нескромную слабость Елены к князю Ивану Телепневу Аболенскому, который, владея сердцем ее, хотел управлять и думаю, и государством, Михаил, как пишут, смело и твердо говорил племяннице о стыде разврата, всегда гнусного, еще гнуснейшего на троне, где народ ищет добродетели, оправдывающей власть самодержавную». Его не слушали, возненавидели и погубили. Телепнев предложил, Елена согласилась, и Глинский, обвиняемый в мнимом, нелепом замысле овладеть государством вместе с ближним боярином и другом Василиевым, Михаилом Семеновичем Воронцовым, без сомнения, также добродетельным, был лишен вольности, а скоро и жизни в той самой темнице, где он сидел прежде. Муж, знаменитый в Европе умом и пылкими страстями, счастьем и бедствием, вельможа и предатель двух государств, помилованный Василием для Елены и замученный Еленою, достойный гибели изменника, достойные славы великодушного страдальца в одной и той же темнице, Глинского схоронили без всякой чести в церкви святого Никиты за Неглинною, но одумались, вынули из земли и отвезли в монастырь Троицкий, изготовив там пристойнейшую могилу для государева-деда. Но Воронцов, только удаленный от двора, пережил своих гонителей, Елену и князя Ивана Телепнева, быв наместником Новогородским, Он умер уже в 1539 году с достоинством думного боярина. Еще младший дядя государев, князь Андрей Иоаннович, будучи слабого характера и не имея никаких свойств блестящих, пользовался наружными знаками уважения при дворе и в Совете бояр, которые в сношениях с иными державами давали ему имя первого попечителя государственного, но в самом деле он немало не участвовал в правлении, оплакивал судьбу брата, трепетал за себя и колебался в нерешимости, то хотел милостей от двора, то являл себя нескромным его хулителем, следуя внушениям своих любимцев». Через шесть недель по кончине великого князя, находясь еще в Москве, он смиренно бил челом Елене о прибавлении новых областей к его уделу. Ему отказали, но, согласно с древним обычаем, дали в память усопшего множество драгоценных сосудов, шуб, коней с богатыми седлами. Андрей уехал в старицу, жалуясь на правительницу, Вестовщики и наушники не дремали. Одни сказывались ему князю, что для него уже готовят темницу, другие доносили Елене, что Андрей злословит ее. Были разные объяснения, для коих боярин князь Иван Шуйский ездил в Старицу и сам Андрей в Москву. Уверяли друг друга в любви и с обеих сторон не верили словам, Хотя митрополит ручался за истину он их, Елена желала знать, кто ссорит ее с деверем. Он не именовал никого, ответствуя «мне самому так казалось». Расстались ласково, но без искреннего примирения. В сие время, 26 августа 1536 года, князь Юрий Иоаннович умер в темнице от голода, как пишут. Андрей был в ужасе. Правительница звала его в Москву на Совет о делах внешней политики. Он сказался больным и требовал врача. Известный лекарь Феофил не нашел в нем никакой важной болезни. Елену тайно известили, что Андрей не смеет ехать в столицу и думает бежать. Между тем сей несчастный писал к ней в болезни и тоске я отбыл ума и мысли. «Согрей во мне сердце милостью! Неужели велит государь влачить меня отсюда на носилках?» Елена послала Крутицкого владыку до вывести его из неосновательного страха или, в случае злого намерения, объявить ему клятву церковную. Тогда же боярин Андреев, отправленный им в Москву, был задержан на пути, и князья Аболенские, Никита Хромый с Конюшем Телепневым, предводительствуя многочисленную дружиною, вступили в Волок, чтобы гнаться за беглецом, если Досифеевы увещания останутся бесполезными. Андрею сказали, что Аболенские идут схватить его». Он немедленно выехал из старицы с женою и с юным сыном, остановился в шестидесяти верстах, думал и решился быть преступником, собрать войско, овладеть новым городом и всею Россию, будет возможно, послал грамоты к областным детям боярским и писал к ним «Великий князь-младенец», «Вы служите только боярам! Идите ко мне! Я готов вас жаловать!» Многие из них действительно явились к нему с усердием. Другие представили мятежные грамоты в Государственную Думу. Надлежало взять сильные меры. Князь Никита Оболенский спешил защитить Новгород, а князь Иван Телепнев шел с дружиною вслед за Андреем который, оставив большую дорогу, поворотил влево к Старой Русе. Князь Иван настиг его в Тюхоли, устроил воинов, распустил знамя и хотел начать битву. Андрей также вывел свою дружину, обнажив меч, но колебался и вступил в переговоры, требуя клятвы от Телепнева, что государи Елена не будут ему мстить. Телепнев дал сию клятву и вместе с ним приехал в Москву, где великая княгиня, по словам летописца, изъявила гнев своему любимцу, который будто бы сам собою, без ведома государева, уверил мятежника в безопасности и велела Андрея оковать, заключить в тесной палате. Княгине его и сыну приставили стражу». Бояр его, советников, верных слуг пытали Несмотря на их знатный княжеский сан Некоторые умерли в муках, иные в темницах А детей боярских, взявших сторону Андрееву Числом 30, повесили, как изменников На дороге Новогородской В большом расстоянии один от другого Андрей имел участь брата Умер насильственной смертью через 6 месяцев и, подобно ему, был с честью погребен в церкви Архангела Михаила. Он, конечно, заслуживал наказания, ибо действительно замышлял бунт, но казни тайные всегда доказывают малодушную злобу, всегда беззаконны, и притворный гнев Елены на князя Телепнева не мог оправдать вероломства. Таким образом, в четыре года Елене правление именем юного великого князя умертвили двух единоутробных братьев его отца и дядю-матери, брата внучатного ввергнули в темницу, обесчестили множество знатных родов торговую казнью Андреевых бояр, между коими находились князья Аболенские. Хронский, Хованский, Палецкий. Опасаясь гибельных действий слабости в малолетство государя самодержавного, Елена считала жестокость твердостью, но сколь последнее, основанное на чистом усердии к добру, необходимо для государственного блага, столь первая вредна оному, возбуждая ненависть. А нет правительства, которое для своих успехов не имела бы нужды в любви народной, Елена предавалась в одно время и нежностям беззаконной любви и свирепству кровожадной злобы. В делах внешней политики правительница и дума не уклонялись от системы Васильевой, любили мир и не страшились войны. Известив соседственные державы о восшествии Иоанновым на престол, Елена и Боярия утвердили дружественные связи со Швецией, Ливонией, Молдавией, с князьями Ногайскими и с царем Астраханским в 1535 и 1537 году. Послы Густава Вазы были в Москве с приветствием, отправились в Новгород и заключили там 60-летнее перемирие Густав обязался не помогать Литве, ни Ливонскому ордену в случае их войны с нами. Условились, первое, выслать послов на Оксу-реку для восстановления древних границ, бывших между Швецией и Россией при короле Магнусе. Второе. Россиянам в Швеции, шведам в России торговать свободно под охранением законов, третье — возвратить беглецов с обеих сторон. Поверенными Густава были Кнут Андерсон и Бьерн Классен, а российскими — князь Борис Горбатый и Михаил Семенович Воронцов, думные бояре, наместники новогородские, которые в 1535 году утвердили мир с Ливониею на 17 лет. Уже старец Плетенберг — знаменитейший из всех магистров ордена, скончался, преемник его Герман фон Брюгеней и рижский архиепископ от имени всех златоносцев или рыцарей, немецких бояр и ратманов Ливонии убедительно молили великого князя о дружбе и покровительстве, уставили, чтобы река Нарова, как и всегда, служила границу между Ливонией и Россией, чтобы не препятствовать взаимной торговле никакими действиями насилия и даже в случае самой войны не трогать купцев, ни их достояния, чтобы не казнить россиян в Ливонии, ни ливонцев в России без ведомо их правительств, чтобы немцы берегли церкви и жилища русские в своих городах и прочее. В окончании договора сказано, а кто приступит к клятву, на того бог и клятва мор, глад, огонь и меч. Воевода молдавский Петр Стефанович также ревностно искал нашего покровительства, хотя уже и платил легкую дань султану, но еще именовался господарем вольным имел свою особенную политическую систему, воевал и мирился с кем хотел и правил землею как самодержец. Россия, единоверная, могла вступаться за него в Константинополе, в Тавриде и вместе с ним обуздывать Литву. Именитый боярин молдавский Сунжар в 1535 году был в Москве, а наш посол Заболоцкий ездил к Петру С уверением, что Великий князь не оставит его ни в каком случае. Россия, действительно, имела в нем весьма усердного союзника против Сигизмунда, коему он не давал покоя, готовый всегда разорять польские земли, но не могла быть ему щитом от Грозного Солеймана, который в 1537 году огнем и мечом опустошил всю Молдавию, требуя урочной знатной дани и совершенного подданства от жителей. Они не смели противиться, однако ж вымолили у султана право избирать собственных владетелей и еще около ста лет пользовались оным. Турки взяли казну господарскую, множество золота, несколько диадем, богатых икон и крестов Стефана Великого, в Москве жалели о бедствии сей единоверной державы, не думая о способах облегчить ее судьбу. Правительница и бояре не рассудили за благо возобновить сношение с Константинополем, и Солиман в 1538 году, прислав в Москву грека Андрияна для разных покупок в ласковом письме к юному Иоанну, жаловался на сию холодность хваляся своею дружбою с его родителем. Царю Астраханскому Абдыл рахману посылали боярского сына с предложением союза. Опасаясь и хана Крымского, и Нагаев, царь с благодарностью принял оное, но через несколько месяцев лишился трона. Но Гаи взяли Астрахань, изгнали Абдыл рахмана и на его место объявили царем какого-то Дервешалея. Имея с Россией выгодный торг, князья сих многолюдных степных орд, Шейдяк, Мамай, Кошум и другие, хотели быть в мире с нею, но жаловались, что наши казаки-мещерские не дают им покоя, тысячами отгоняют лошадей и берут людей в плен. Требовали удовлетворения, даров, Соболь их шуб, сукон, доспехов, уважения и чести. Например, чтобы великий князь называл их в письмах братьями и государями как ханов, не уступающих в достоинстве крымскому, и посылал к ним не малочиновных людей, а бояр для переговоров. Грозили в случае отказа местью, напоминая, что отцы их видали Москву, а дети также могут заглянуть в ее стены. Хвалились, что у них 300 тысяч воинов и летают, как птицы. Бояре обещали им управу и договаривались с ними о свободной торговле, которая обогащала Россию лошадьми и скотом. Например, с Ногайскими послами в 1534 году было 5000 купцов и 50 тысяч лошадей, кроме другого скота. Сверх того, сии князья обязывались извещать государя о движениях Крымской Орды и не впускать ее разбойников в наши пределы. Шийдяк считал себя главою всех ногаев и писал куану чтобы он давал ему, как хану, урочные поминки. Бояре ответствовали. Государь жалует и ханов, и князей, смотря по их услугам, а не дает никому урока. Мамай, именуясь Колгою Шейдяковым, отличался в грамотах своих красноречием и какой-то философией. Изъявляя великому князю сожаление о кончине его родителя, он говорил, «Любезный брат, ни ты, ни я произвели смерть, но Адам и Ева, Отцы умирают, дети наследуют их достояние. Плачу с тобою, но покоримся необходимости». Сии нагайские грамоты, писанные высокопарным слогом «Восточным», показывают некоторое образование ума, замечательное в народе кочующем. Правительница и бояре хотели возобновить дружественную связь и с императором, в 1538 году послы наши Юрий Скобельцин и Дмитрий Васильев ездили к Карлу V и к его брату Фердинанду, королю венгерскому и богемскому. Мы не имеем их наказа и донесений, но главным предметом нашей политики были Таврида, Литва и Казань. Юный Иоанн предлагал союз хану Саиб-Гирею, «Мир Сигизмунду и покровительство Яналею, царь и народ Казанский новыми клятвенными грамотами обязались совершенно зависеть от России», король Сигизмунд ответствовал гордо «Могу согласиться на мир, если юный великий князь уважит мою старость и пришлет своих послов ко мне или на границу». Надеясь воспользоваться малолетством Иоанновым, король требовал всех городов, отнятых у него Василием. Предвидя отказ, вооружался и склонил хана к союзу с Литвою против России. И еще гонец наш не возвратился от Саиб-Гирея, когда узнали в Москве о впадении татар-азовских и крымских в Рязанские области, где на берегах Прони. Воеводы-князья Пунков и Гатьев побили их на голову. За сей первый воинский успех иоанного государствования воеводам торжественно изъявили благоволение великого князя. Хотя, уверенные в неминуемой войне с королем, правительница и бояре спешили изготовиться к ней, но Сигизмунд предупредил их с милостью приняв наших изменников, князя Семеона Бельского и Ляцкого, дав им богатые поместья и слушая их рассказы о слабостях Елены, о тиранстве вельмож, о неудовольствии народа, король замыслил вдруг отнять у нас все Иоанновы и Васильевы приобретения в Литве. Киевский воевода Андрей Немиров — со многочисленную ратию, вступив в пределы Северские, осадил Стародуб и выжег его предместие. Но смелая вылазка россиян под начальством храброго мужа Андрея Левина так испугала литовцев, что они ушли в беспорядке, а наместник стародубский князь Александр Кашин прислал в Москву 40 неприятельских пушкарей со всем их снарядом, и со знатным чиновником Суходольским, взятым в плен. Чтобы загладить первую неудачу, литовцы сожгли худо укрепленный Радогощ, где сгорел и мужественный воевода московский Матвей Лыков, пленили многих жителей, обступили Чернигов и несколько часов стреляли в город из больших пушек. Там был воеводою князь Федор Мезецкий, умный и бодрый. Он не дал приятелю приближиться к стенам, искусно действуя снарядом огнестрельным, и когда пальба ночью затихла, выслал черниговцев ударить на стан литовский, где сие неожидаемое нападение произвело страшную тревогу. Томные, сонные литовцы едва могли обороняться, во тьме убивали друг друга, бежали во все стороны — оставили нам в добычу обоз и пушки. На рассвете уже не было ни одного неприятеля под городом. Сигизмундов-воевода с отчаянием и стыдом ушел в Киев. Так король обманулся в своей надежде завоевать Украину, беззащитную, как ему говорили наши изменники, Бельский и Ляцкий. В то же время другой воевода его, князь Александр Вишневецкий, явился под стенами Смоленска. Тамошний наместник князь Никита Аболенский не дал ему сжечь посада, отразил и гнал его несколько верст. Узнав о сих неприятельских действиях, наша Боярская дума в присутствии юного великого князя и Елены требовала благословения от митрополита на войну с Литвою, а митрополит обратясь к державному младенцу, сказал «Государь, защити себя и нас. Действуй, мы будем молиться. Гибель зачинающему, а вправде Бог помощник». Полки в глубокую осень выступили из Москвы с двумя главными воеводами, князьями Михаилом Горбатым и Никитой Аболенским, Любимец Елены Телепнев, желая славы мужества, вел передовой полк. От границ Смоленска запылали села и предместья городов литовских, Дубровны, Орши, Друцка, Борисова. Не встречая неприятеля в поле и не занимаясь осадою крепостей, воеводы московские с огнем и мечом дошли до Молодечной где присоединился к ним с новогородцами и псковитянами наместник-князь Борис Горбатый, опустошив все места вокруг Полоцка, Витебска, Бряславля. Несмотря на глубокие снега и жестокие морозы, они пошли к Вильне. Там находился сам король, встревоженный близостью врагов. Заботился, приказывал и не мог ничего сделать россиянам, коих было около 150 тысяч. Легкие отряды их жгли и грабили в 15 верстах от Вильны, но воеводы наши, довольные его ужасом и разорением Литвы, истребив в ней жилища и жителей скот и хлеб до пределов Ливонии, не потеряв ни одного человека в битве, С пленниками и добычей возвратились в Россию через область Псковскую в начале марта. Другие воеводы князья Федор Телепнев и Тростенские ходили из Стародуба к Мозырю, Турову, Могилеву и с таким же успехом везде жгли, убивали, пленяли и нигде не сражались». Не личная слабость престарелого Сигизмунда, но государственная слабость Литвы объясняет для нас возможность таких истребительных воинских прогулок. Не было устроенного всегдашнего войска, надлежало собирать его долго, и правительство литовское не имело способов нашего, то есть сильного твердого самодержавия» а Польша со своими вельможными панами, составляя еще особенное королевство, неохотно вооружалась для защиты Литвы. К чести россиян, летописец сказывает, что они в грабежах своих не касались церквей православных и многих единоверцев великодушно отпускали из плена. 1535 год. Следствием Литовского союза с ханом было то, что царевич Ислам восстал на Саиб-Гирея за Россию, как пишут, вспомнив старую с нами дружбу, преклонил к себе вельмож, свергнул хана и начал господствовать под именем царя. А Саиб засел в Киркоре, объявив Ислама мятежником и надеялся смирить его с помощью султана – Сия перемена казалась для нас счастливой. Ислам, боясь турков, предложил Тесный Союз Великому князю и писал, что 20 тысяч крымцев уже воюют Литву. Бояре московские, нетерпеливо желая воспользоваться таким добрым расположением нового хана, велели ехать князю Александру Стригину послом в Тавриду, Сей чиновник своевольно остался в Новогородке и написал к великому князю, что ислам обманывает нас, будучи единственно колгою, именуется царем, и недавно в присутствии литовского посла Горностаевича дал Сигизмунду клятву быть врагом России, исполняя волю Саиб Гирееву. Сие известие было несправедливо, Стригину объявили гнев государев, и вместо его отправили князя Мезецкого к исламу, чтобы как можно скорее утвердить с ним важный для нас союз. Хан не замедлил прислать в Москву и договорную шертную грамоту, но бояре, увидев в ней слова «Кто не друг великому князю, а мне друг, тот и ему друг», не хотели взять ее». Наконец, ислам согласился исключить сие оскорбительное для нас условие, клялся в любви к младшему своему брату Иоанну и хвалился великодушным бескорыстием, уверяя, что он презрел богатые дары Сигизмундовы — 10 тысяч золотых и 200 поставов сукна, требовал от нас благодарности пушек, 50 тысяч денег — и жаловался, что великий князь не исполнил родительского духовного завещания, коим будто бы умирающий Василий в знак дружбы отказал ему Исламу половину казны своей. Хан ручался за безопасность наших пределов, известив государя, что Саиб Гиреев вельможа, князь Булгак вышел из перекопи столпами разбойников но, конечно, не посмеет тревожить России. Хотя булгак в противность исламому уверению вместе с Дашковичем, атаманом днепровских казаков, нечаянным впадением в Северскую область сделал немало вреда ее жителям, хотя бояре московские именем великого князя жаловались на то исламу, однако ж соблюдали умеренность в упреках, не грозили ему местью и показывали, что верят его искренней к нам дружбе. Тогда прибежали из Вильны в Москву люди князя Семеона Бельского и Ляцкого. Не хотев служить изменникам, они пограбили казну господ своих и донесли нашим боярам, что Сигизмунд шлет сильную рать к Смоленску. Надлежало предупредить врага. Полки были готовы. Князь Василий Шуйский, главный воевода, с Елениным любимцем Телепневым, который вторично принял начальство над передовым отрядом, спешили встретить неприятеля. Нигде не видали его. Выжгли предместье Мстиславля, взяли острог, отправили пленников в Москву и шли беспрепятственно далее – Новогородцы и псковитяне должны были с другой стороны также вступить в Литву, основать на берегах Себежского озера крепость и соединиться с Шуйским, но предводители их, князь Борис Горбатый и Михаил Воронцов, только отчасти исполнили данное им повеление, отрядив воеводу Бутурлина с детьми боярскими к Себежу, стали в опочках и не хотели соединиться с Шуйским, Бутурлин заложил Иван город на себе же, в земле литовской, как бы в нашей собственной, укрепил его, наполнил всякими запасами, работал около месяца. Никто ему не противился. Не было слуха о неприятеле. Однако ж Сигизмунд не тратил времени в бездействии, Дав россиянам волю свирепствовать в восточных пределах Литвы, послал 40 тысяч воинов в наше собственное южное владение, и между тем, как Шуйский жок окрестности Кричева, Радомля, Могилева, воеводы литовские, пан Юрий Радзвил, Андрей Нимиров, Гетман Ян Тарновский, князь Илья Острожский и наш изменник Семен Бельский шли к Стародубу. Сведав о том, московские бояре немедленно выслали новые полки для защиты сего края, но вдруг услышали, что 15 тысяч крымцев стремятся к берегам Аки, что рязанские села в огне, и кровь жителей льется рекою, что ислам обманул нас, прельщенный золотом литовским, Услужил королю Симнабегом, все еще именуясь Иоанновым союзником и бессовестно уверяя, что не он, а Саиб Гирей воюет Россию. Послов Исламовых взяли в Москве под стражу, немедленно возвратили шедшее к Стародубу войска, собрали в Коломне несколько тысяч людей. Князья Дмитрий Бельский и Мстиславский отразили хищников от берегов Оки гнались за ними, принудили их бежать в степи. Но литовцы, пользуясь содействием крымцев и беззащитным состоянием Малороссии, приступили к Гомелю. Тут начальствовал малодушный князь Оболенский Щепин. Он ушел со всеми людьми воинскими и с огнестрельным снарядом в Москву, где вернули его в темницу. Гомель сдался — Литовцы надеялись взять и Стародуб, но там был достойный вождь, князь Федор Телепнев. Мужественный отпор ежедневно стоил им крови. Воеводы Сигизмундовы решились продлить осаду, сделали тайный подкоп и взорвали стену. Ужасный гром потряс город, домы запылали, неприятель сквозь дым ворвался в улицы, Князь Телепнев с своею дружиною оказал геройство. Топтал гнал литовцев, два раза пробивался до их стана, но, стесненный густыми толпами пехоты и конницы, в изнеможении сил был взят в полон вместе с князем Сицким. Знатный муж, князь Петр Ромадановский, пал в битве. Никита Колычев умер от раны через два дни. Тринадцать тысяч граждан обоего пола изгибло от пламени или меча. Спаслись немногие и своими рассказами навели ужас на всю землю северскую. В почепе, худо укрепленном, начальствовал бодрый москвитянин Федор Сукин. Он сжег город, велев жителям удалиться и зарыть, чего они не могли взять с собою. Литовцы, завоевав единственно кучи пепла, ушли в Освояси, а Шуйский, придав огню все места вокруг княжичей Шклова, Копоса, Орши, Дубровны, отступил к Смоленску. Число врагов наших еще умножилось новою изменою Казани. Недовольные, как и всегда, господством России над ними, возбуждаемые к бунту Саиб-Гиреем, презирая юного царя своего и думая, что Россия с государем-младенцем ослабела и в ее внутренних силах тамошние вельможи под руководством царевны Горшадны и князя Булата свергнули, умертвили Яналея за городом на берегу Казанки и снова призвав к себе Сафагирея из Тавриды, чтобы восстановить их свободу и независимость, женили его на Яналеевой супруге дочери князя Нагайского Юсуфа. Желая узнать обстоятельства сей перемены, бояре послали гонца в Казань с письмами к царевне и куланам. Он еще не возвратился, когда наши служивые городецкие татары привезли весть, что многие из знатных людей казанских тайно виделись с ними на берегу Волги, что они недовольны царевною и князем Булатом, имеют до 500 единомышленников, хотят остаться верными России и надеются изгнать Сафагирея, ежели великий князь освободит Шик-Алея и торжественно объявит его их царем. Бояре советовали Елене немедленно послать за Шик-Алеем, который все еще сидел в заключении на Белеозере, ему объявили государеву милость, велели ехать в Москву и явиться во дворце. Опишем достопамятные подробности сего представления. 1536 год. Шестилетний великий князь сидел на троне. Аллей! обрадованный счастливой переменой судьбы своей, пал ниц и, стоя на коленах, говорил речь о благодеяниях к нему отца Иоаннова, винился в гордости, в лукавстве, в злых умыслах, славил великодушие Иоанна и плакал. На него надели богатую шубу. Он желал представиться и великой княгине, Василий Шуйский и Конюшей Телепнев встретили аллея у саней. Государь находился у матери, в палате святого Лазаря. Подле Елены сидели знатные боярыни. Далее с обеих сторон бояре. Сам Иоанн принял царя в синях и ввел к государыне, Ударив ей челом в землю, олей снова клял свою неблагодарность, назывался холопом, завидовал брату Еналею, умершему за великого князя, и желал себе такой же участи, чтобы загладить преступление. Вместо Елены отвечал ему сановник Карпов, гордо и милостиво, «Царь Шик-Алей», — сказал он, — «Василий Иоаннович возложил на тебя опалу. Иоанн и Елена простили вину твою. Ты удостоился видеть лицо их. Дозволяем тебе забыть минувшее. Но помни новый обет верности». Аллея отпустили с честью и с дарами. Жена его, Фатьма Салтан, встреченная у саней боярынями, а в сенях самою Еленою, обедала у нее в палате. Иоанн приветствовал гостью на языке татарском и сидел за особенным столом с вельможами, царица же с великою княгиней и с боярынями служили стольники и чашники. Князь Репнин был кравчим Фатьмы. Елена в конце обеда подала ей чашу и никогда, по сказанию летописцев, не бывала великолепнейшей трапезы при дворе московском. Правительница любила пышность и не упускала случая показывать, что в ее руке держава России. Между тем война с Казанью началась, ибо заговор некоторых вельмож ее против Сафагирея не имел действия, и сей царь ответствовал грубо на письмо Иоаннова. Московские полководцы князь Гундаров и Замыцкой должны были идти из Мещеры на Казанскую землю, но, встретив татар близ Волги, ушли назад и даже не известили государя о неприятеле, который, нечаянно вступив в Нижегородскую область, злодействовал в ней свободно. Жители Балахны, имея более храбрости, нежели искусство, вышли в поле и были разбиты. Воеводы нижегородские сошлись с татарами под Лысковом. Ни те, ни другие не хотели битвы. Пользуясь темнотою ночи, казанцы и россияне бежали в разные стороны. Сие малодушие московских военачальников требовало примера строгости. Князя Гундарова и Замыцкого посадили в темницу, а на их место отправили Сабурова и Карпова, которые одержали, наконец, победу над многочисленными казанскими и черемисскими толпами в Корякове. Пленников отослали в Москву, где их, как вероломных мятежников, всех без исключения осудили на смерть. Война литовская продолжалась для нас с успехом. И существование новой Себежской крепости утвердилось знаменитой победою. Сигизмунд не мог равнодушно видеть сию крепость в своих пределах. Он велел киевскому наместнику Нимирову взять ее, чего бы то ни стоило. Войска его, составленная из 20 тысяч литовцев и поляков, обступила 27 февраля город Началась ужасная пальба. Земля дрожала, но стены были невредимы. Худые пушкари литовские вместо неприятелей били своих. Ядра летели вправо и влево. Ни одно не упало в крепость. Россияне же стреляли метко и сделали удачную вылазку. Осаждающие пятились к озеру, Коева лед с треском обломился под ними. Тут воеводы Себежские, князь Засекин и Тушин, не дали им опомниться, ударили, смяли, топили несчастных литовцев. Взяли их знамена пушки и едва не всех истребили. Немиров на борзом коне ускакал от плена, чтобы донести старцу Сигизмунду о гибели его войска, и, как сетовали в Киеве, в Вильне, в Кракове, так веселились в Москве, показывали народу трофеи, честили, славили мужественных воевод. Елена в память всего блестящего успеха велела соорудить церковь живоначальной Троицы в себе же. Мы не давали покоя Литве. Возобновив почеп, стародуб, основав на ее земле в ржевом уезде город Заволочье и Велиш, Торопецком, князья Горинский и Барбашев выжгли посады Любича-Витебска, взяли множество пленников и всякой добычи. Следуя правилам Иоанна и Василия, Дума Боярская не хотела действовать наступательно против хана, Толпы ее разбойников являлись на берегах быстрой сосны и немедленно уходили, когда показывалось наше войско. Они дерзнули в апреле 1536 года приступить к Белеву, но тамошний воевода разбил их на голову. Хотя ислам, осыпанный королевскими дарами, примирился было с Саип Гиреем, чтобы вместе тревожить Россию нападениями, однако же, уступая ему имя царя, не уступал власти. Началась новая ссора между ими, и вероломный ислам отправлял в Москву гонца за гонцом с дружескими письмами, изъявляя ненависть к Саипу и к царю казанскому Сафа Гирею. Уже Сигизмунд, видя, что Россия из государя-младенцем сильнее Литвы, думал о мире, изъявлял негодование нашим изменникам, держал Ляцкого под стражей и столь немилостиво обходился с князем Симеоном Бельским, что он, пылая ненавистью к России, с досады уехал в Константинополь искать защиты и покровительства Султанова. Еще в феврале 1536 года королевский вельможа пан Юрий Радзвил писал к любимцу Елены, князю Телепневу, через его брата, бывшего литовским пленником, по пользе мира для обеих держав. Телепнев ответствовал, что Иоанн не враг тишины но долго спорили о месте переговоров. Сигизмунд, прислав знатного чиновника поздравить Иоанна с восшествием на трон, желал, чтобы он, будучи юнейшим, из уважения к его летам, отправил своих вельмож в Литву для заключения мира. А бояре московские считали то несогласным с нашим государственным достоинством — Сигизмунд должен был уступить, и в начале 1537 года приехал в Москву Ян Глебович, полоцкий воевода, с четырьмя стами знатных дворян и слуг. Следуя обыкновению, обе стороны требовали невозможного. Литовцы города и Смоленска, мы Киева и всей Белоруссии – не только спорили, но и бронились, устали и решились заключить единственное перемирие на пять лет с условием, чтобы мы владели новыми крепостями Себежом и Заволочьем, а Литва — Гомелем. Следственно, война кончилась уступкою и приобретением с обеих сторон, хотя и неважным. Боярин Морозов и князь Палецкий отвезли перемирную грамоту к Сигизмунду. Они не могли склонить его к освобождению пленных россиян. Дозволив великокняжеским послам свободно ездить через Литву к императору и королю Венгерскому, Сигизмунд не согласился пропустить молдавского чиновника к нам, сказав, что воевода Петр есть мятежник и злодей Польши. Если политика великих князей не терпела согласия Литвы с ханами крымскими, всячески питая вражду между ими, то и крымцы не любили видеть нас в мире с Литвой, ибо война представляла им удобность к грабежу в наших и королевских областях. Ислам, с неудовольствием сведов о мирных переговорах, уверял Иоанна в своей готовности – наступить на короля всеми силами и в доказательство ревностной к нам дружбы уведомлял, что князь Симеон Бельский, приехав из Константинополя в Тавриду, хвалится с помощью султана завоевать Россию. «Остерегись», — писал ислам, «властолюбие и коварство Сулеймана мне известны». Ему хочется поработить и северные земли христианские, твою и литовскую. Он велел Пашам Исаиб Гирею собирать многочисленное войско, чтобы изменник твой Бельский шел с ним на Россию. Один я стою в дружбе к тебе и мешаю их замыслу». Бельский действительно искал гибели Отечества — и чтобы злодействовать тем безопаснее, хотел усыпить правительницу уверениями в его раскаянии. Писал к ней и требовал себе опасной грамоты, обещаясь немедленно быть в Москве, чтобы загладить вину своего бегства усердную службою. Мог ли такой преступник ждать милосердия от Елены? Сие мнимое раскаяние... Было новым коварством, и правительство наше не усомнилось также прибегнуть к обману, чтобы наказать злодея. Именем Иоанновым бояре ответствовали ему, что преступление его, извиняемое юностью лет, забывается навеки, что и в древние времена многие знаменитые люди уходили в чужие земли возвращались и снова пользовались милостью великих князей, что Иоанн с любовью встретит родственника, исправленного летами и опытностью. В то же время послали из Москвы гонца и дары к исламу с убедительным требованием, чтобы он выдал нам или умертвил сего изменника. Но ислама не стало. Один из князей Ногайских, Багый, друг Саиб Гиреев, в нечаянном нападении убил его и, пленив многих крымцев, захватил между ими и Бельского, спасенного судьбою для новых преступлений, ибо Елена и бояре тщетно хотели выкупить его, посылая деньги в Ногайские улусы, будто бы от матери и братьев Семеоновых. Князь Багый, в угодность хану, отослал к нему сего важного пленника, как его друга. Смерть Исламова и восстановленная там единовластие Саиб-Гирея в Тавриде были для нас весьма неприятны. Ислам вероломствовал, но, будучи врагом сверженного им хана и казанского царя, находил собственные выгоды в союзе с Россией, а Саиб Гирей, покровительствуемый Султаном, имел тесную связь с мятежной Казанью и не без досады видел нашу дружбу к исламу, хотя мы, более уважая последнего как сильнейшего, от времени до времени писали ласковые грамоты и к Саипу. Хан не замедлил оскорбить великого князя, ограбил посла московского в Тавриде, однако ж, как бы удовольствованный сею местью, известил нас о гибели своего злодея и предлагал Иоанну братство, желая даров и запрещая ему тревожить Казань. «Я готов жить с тобою в любви», — велел он сказать великому князю, «и прислать в Москву одного из знатнейших вельмож своих, если ты пришлешь ко мне». Или князя Василия Шуйского, или Конюшева Телепнева, примиришься с моей указанью и не будешь требовать дани с ее народа. Но если дерзнешь воевать, то не хотим видеть ни послов, ни гонцов твоих. Мы неприятели. Вступим в землю русскую, и все будет в ней прахом. В сие время. Полки наши готовились идти на Казань. Ее хищники, рассеянные близ Волги, верными Мещерскими казаками, одержали верх над двумя воеводами московскими Сабуровым и князем Засекиным Пестрым, убитым в сражении между Галичем и Костромою. А в январе 1537 года Сам царь Казанский нечаянно подступил к Мурому, сжег предместие, не взял города и бежал, увидев вдали наши знамена. Елена и бояре, уже не опасаясь Литвы, хотели и сильно действовать против Казани, отвергнуть всемирное предложение Сафагирея. Но угрозы хана казались столь важными, что государственный наш совет решился отложить войну, извести в Гирея и Казанского царя о согласии великого князя на мир с условием, чтобы Сафагирей остался присяжником России. Бояре ответствовали хану именем Иоанна. «Ты называешь Казань своею? Но загляни в старые летописи, не тому ли всегда принадлежит царство, кто завоевал его? Можно отдать оное другому, но сей будет уже подданным первого, как верховного владыки. Говоря о твоих мнимых правах, молчишь о существенных правах России. «Казань наша, ибо дед мой покорил ее» а вы только обманом и коварством присвоивали себе временное господство над нею, да будет все по-старому. И мы останемся в братстве с тобою, забывая вины Сафагиреевы, отправим к тебе знатного посла, но не Шуйского и не Телепнева, которые по моей юности необходимы в Государственной Думе. Сим... Заключились дела внешней политики Еленина направления, ознаменованного и некоторыми внутренними полезными учреждениями, в особенности строением новых крепостей, нужных для безопасности России. Еще великий князь Василий, находя Кремль тесным для многолюдства московского и недостаточным для защиты онного в случае неприятельского нашествия, хотел оградить столицу новую обширнейшую стеною. Елена исполнила его намерение, и в 1534 году, мая 20-го, начали копать глубокий ров от неглинной вокруг посада, где были все купеческие лавки и торги, к Москве-реке через площадь Троицкую, место судных поединков и Васильевский луг. Работали слуги-придворные, митрополитовы, боярские и все жители без исключения, кроме чиновников или знатных граждан, и в июне кончили». А в следующем году, мая 16-го, после крестного хода и молебна, пятого митрополитом, Петрок Малой, новокрещенный итальянец, заложил около рва каменную стену и четыре башни с воротами Сретенскими, Никольскими, Троицкими, Ильинскими, Всесвятскими, Варварскими» и Козмодемьянскими на Великой улице, сей город был назван по-татарски «Китаем» или «Средним», как изъясняют. Кроме двух крепостей на литовской границе, Елена основала первое в Мещоре город Мокшан на месте издревле именуемом Мурунза. Второе. Буй-город в Костромском уезде Третье. Крепость Балахну у Соли, где прежде находился посад. Четвертое. Пронск на Старом Городище. Владимир, Ярославль, Тверь, пожаром обращенные в пепел, были снова выстроены. Темников перенесен на удобнейшее место. Устюг и Софийскую сторону в Новигороде окружили стенами, Вологду укрепили и распространили. Правительница, зная главную потребность государства столь обширного и столь малонаселенного, вызывала жителей из Литвы, давала им земли, преимущество, льготу и не жалела казны для искупления многих россиян, увлекаемых татарами в плен» для чего требовало вспоможения от духовенства и богатых монастырей. Например, архиепископ Макарий в 1534 году послал ей своей епархии 700 рублей, говоря «Душа человеческая дороже золота». Сей умный владыка Новогородский, пользуясь уважением двора, ездил в Москву не только молиться с митрополитом о благоденствии России, но и способствовать оному мудрыми советами в Государственной Думе. К чести Елене направления летописцы относят еще перемену в цене государственной монеты, вынужденную обстоятельствами. Из фунта серебра делали прежде обыкновенно 5 рублей и 2 гривны – Но корыстолюбие изобрело обман. Стали обрезывать и переливать деньги для подмеси так, что из фунта серебра выходило уже 10 рублей. Многие люди богатели с ремеслом и произвели беспорядок в торговле. Цены изменились, возвысились. Продавец боялся обмана, весил, испытывал монету или требовал клятвы от купца, что она не поддельная. Елена запретила ход обрезных, нечистых и всех старых денег. Указала перелить их и чеканить из фунта 6 рублей без всякого примеса, а поддельщиков и обрезчиков велела казнить. Им лили растопленное олово в рот и отсекали руки. Изображение на монетах осталось прежнее «Великий князь на коне, но не с мечом в руке, как дотоле, а с копием», отчего стали они именоваться «копейками». Но Елена, неблагоразумием своей внешней политики, немногими достохвальными делами внутри государства, не могла угодить народу, Тиранство и беззаконная, уже всем явная любовь ее к князю Ивану Телепневу Оболенскому возбуждали к ней ненависть и даже презрение, от коего ни власть, ни строгость не спасают Венценосса, если святая добродетель отвращает от него лицо свое. Народ безмолствовал на стогнах, Тем более говорили в тесном для тиранов непроницаемом кругу семейств и дружества о несчастии видеть соблазн на троне. Правительница, желая обмануть людей и совесть, часто ездила с великим князем на богомолье в монастыри, но лицемерие, хитрость слабодушных заслуживает единственно хвалу лицемерную. И бывает пред неумолимым судилищем нравственности новым обвинением. К огласу оскорбляемой добродетели присоединялся и глаз зависти. Один Телепнев был истинным вельможою в думе и в государстве. Другие, старейшие, назывались только именем бояр. Никто не имел заслуг, если не мог угодить любимцу двора. Желали перемены и великая княгиня, юная летами, цветущая здравием, вдруг скончалась 3 апреля 1538 года. Современник барон Герберштейн в записках своих говорит утвердительно, что Елену отравили ядом. Он видит в всем случае одну справедливую месть, но ее нет ни для сына против отца, ни для подданного против государя. А Елена по малолетству и анна законно властвовала в России. Худых царей наказывает только Бог, совесть, история. Их ненавидят в жизни, клянут и по смерти. Всего довольно для блага гражданских обществ без яда и железа или мы должны отвергнуть необходимый устав монархии, что особо венценосцев неприкосновенно. Тайна злодеяния не уменьшает его. Гнушаясь он им, согласимся, что известие Герберштейна вероятно. Летописцы не говорят ни слова о болезни Елены. Она представилась во втором часу дня, и в тот же день погребена в Вознесенском монастыре. Не сказано даже, чтобы митрополит отпевал ее тело. Бояре и народ не изъявили, кажется, ни самой притворной горести. Юный великий князь плакал и бросился в объятия к Телепневу, который один был в отчаянии, ибо только один мог всего лишиться, и не мог уже ничего приобрести кончиною Елены. Народ спрашивал с любопытством, кто будет править государством?